Глава девятая Мы попали на княжий двор утром, даже не перекусив. А сейчас уже обед. Желудок скручивает от голода, но я терплю. «Мира, надо спросить у служанки, где брать материю на рубаху», — шепчу я ей. «Надо поспешить, а иначе ничего не достанется путного». «Вечно ты куда-то торопишься, Агния», — взмахивает Мира, принимая мои слова всерьез. Спешка ни к чему. У меня зудит в голове, что, наоборот, нужно спешить. Скажи, а где тут можно взять материал для выполнения задания? Спрашиваю я нашу сенную девку, одну на двоих. Пойдемте, я покажу, отвечает она. Ты иди, а я прослежу, чтобы вещи отнесли в нашу комнату и узнаю, что там с обедом. Откликается Мира, не сбавляя шага. Я иду за служанкой, не смущаясь от того, что все кинулись в свои светелки благоустраивать место проживания. Как тебя звать, а то неудобно обращаться, не «Маришка», — озорно улыбается девушка. «Вы правильно сделали, что пошли сразу туда. В каждой паре задания одинаковые — шитье и вышивка. Как приедут еще обозы с невестами, так ничего здесь не останется». Мысленно хвалю себя за предусмотрительность. «А когда начнется конкурс?» – спрашиваю я. «Так когда все соберутся?» – просвещает меня Маришка. «А то несправедливо будет!» «Что верно, то верно. Несправедливо. Вот только кто-то раньше приехал и успел отдохнуть, а кто-то позже. Видимо, на княжем отборе и справедливость для всех разная. А когда все девушки приедут?» Терзаю я Маришку вопросами, пока мы идем к той части терема, где находятся женские мастерские. Ожидается не позже вечерни Как я и ожидала, работать придется всю ночь. Зато сейчас можно без спешки выбрать нитки, ножницы, иголки, ткань и продумать, что делать с заданием. У нас в мире огромное преимущество перед остальными девушками. Маришка отворяет дверь мастерской, и я охаю от восторга. Огромная светлая комната с полками, заставленными всем. Что только может пожелать искусная швея и вышивальщица. Глаза разбегаются, и я даже не знаю, куда бежать в первую очередь. «Вот здесь нитки для вышивания», — делает взмах рукой Маришка в сторону полок за моей спиной. «А здесь материя для рубашек по несколько холстов на мастерицу». Она показывает вправо, где все полки завалены тканями разных цветов и фактур. Я никак не могу сосчитать, сколько же всего будет девушек на отборе. Кажется, у Миры задание шить праздничную рубаху. Я подхожу к полкам, провожу рукой по тканям. Белая, розовая, голубая, черная, желтая. От обилия цветов разбегаются глаза, задумываясь, какую ткань лучше выбрать цвета одежды зависит от праздника, к которому ее шьют, а еще от родовых обычаев. Родовых обычаев князя мы не знаем, значит, буду выбирать по праздникам. Начало покоса или на празднике урожая, на который надевают разноцветные одежды. Еще не скоро. Обычное праздничное сочетание цветов – красная вышивка на белой ткани, оставляю про запас, если не найду ничего поинтереснее. Мой взгляд блуждает по пестрящимся полкам и поднимается почти под самый потолок. Вот то, что надо. Красный шелк услаждает взгляд. Солнечный луч удачно падает на полку, и выбранная мною ткань ярко блестит. Да, из нее и будем шить. Благо, близится день летнего равноденствия, а на праздники солнца приходят в красных рубахах. Мое настроение поднимается, так и хочется побыстрее приступить к шитью. Не знаю, какой фасон выберет Мира. Думаю, что она сумеет шить так, что князь не захочет ее снимать. Теперь нужно подобрать нитки для шитья. Беру шелковые по цвет ткани и для вышивки разные оттенки красного, белого, желтого. Мира сама выберет, что ей будет необходимо. Но все же белых ниток для вышивки откладываю чуть больше, а еще рука тянется к золотым моткам. Красная шелковая рубаха с золотым шитьем — верная заявка на победу. На столе возвышается уже изрядная гора необходимого для шитья. И это я еще не все взяла. «Маришка, есть куда это все сложить?» — спрашиваю я служанку. «Я могу отнести к вам в комнату», — предлагает она, — «А я думаю, что это будет не очень хорошая идея. Мы же на конкурсе, и так, кто не догадалась первой идти за необходимым для задания материалом, сама виновата. Не буду подсказывать. У тебя есть что-то наподобие сундука?» – спрашиваю я у Маришки, сходу придумывая, как пронести все это добро незамеченным. «Зачем он вам? В последней комнате кладовка там можно найти», – удивляется мне Маришка. Сложу все, что набрала в сундук, и потащим наверх. Она сжимает губы в полоску, хмуря лоб. Вот мне еще только ее неодобрения не хватало. Могут же подумать, что мы тащим вещи из-за боза. с недовольством говорит служанка. Вот и замечательно, что подумают, Радость я. Именно этого я и добиваюсь. Отправив Маришку за сундуком, я выбираю ножницы для себя и миры, наборы игл. Жадничаю и беру иголки с запасом, так на всякий случай, подумав, добавляю еще рулон ткани и мотки ниток. Кто не успел, я не виновата. Красной ткани не осталось никакого оттенка. Было всего несколько рулонов. Я довольно как кошка, объевшейся сметаны. Я не просто так выбираю именно такой цвет. Он идеально подходит для князя, не потому что он ему будет к лицу, а потому что красный. Цвет воинов и князей это цвет солнца и власти. Для себя я выбираю коричневые нитки. Я думаю закончить вышивку сокола, которая начала еще дома, не закончила, потому что как раз не могла найти коричневых ниток. Положила еще моток серебряных ниток, украшу ими сокола, взяв снизу белый льняной платок, накрываю им свою добычу. И как раз вовремя в мастерскую входят две девушки, выбравшие маки. Они тоже не лыком шиты, догадались, что нужно идти раньше всех в мастерские. Я кладу руку на свою добычу, заявляя на нее свои права. Девушки переглядываются и направляются ко мне.